Глава 33 «Кто бросил валенок на пульт?» Макс чуть подвис, задумавшись над тем нюансом доброты, который только что продемонстрировал ему Саланганец. Алика все еще пребывала в полуобморочном состоянии из-за внезапного выпада Хамки. Эйка изучала собственный наряд, а Хамки уже вернулся к допросу. «Так, псина». Спросил он, сердито сложив лапы на груди. «Первый вопрос, что это за тупорылые овощи?» «Черт, с такими формулировками даже я давно знающий его растерялся бы», про себя возмутился Макс. «А он сейчас говорит с им же контуженной девушкой-пришельцем, которая совсем недавно едва не задохнулась». «Какие ово...» Она снова раскашлялась, а Хамке закатил глаза. «Не придуривайся, вот эти, которые сейчас на тебя, как на бомжа какого-то смотрят». Разноцветные хомяки в самом деле недвижно сидели перед хозяйкой, следя за ней большими глазами. «Это мои сумими, чик и пик, они мои питомцы», — сумела произнести она. Грисая сделала несколько спокойных вдохов, пытаясь окончательно восстановить способность говорить не срываясь на хрип или кашель. «Так, ну, тут все понятно», — вздохнул Хамки. «Следующий вопрос. Назови мне одну вескую причину тебя не убивать». «Хамки», — проворчал Макс. «Ладно, давай поговорим», — всплеснул лапами фиолетовый. «Раз наш добрый землянин решил тебя выгородить». «Итак, какого черта вы сюда приперлись?» Девушка испуганно смотрела на него, не зная, как ей ответить. «Хамки, избитые до полусмерти и едва не умершие от асфиксии существа, соображают значительно хуже, чем обычно», — сказал Макс. «И твои угрозы не добавляют способности быстро думать». Хамки покачал головой. Судя по тому, что инопланетянка сумела оторвать руки от пола и встать на ноги, пусть и слегка пошатываясь, свое воздействие фиолетовый зверь убрал полностью. Ладно, раз Макс так жаждет вербального контакта, давайте сперва представимся. Меня зовут Хамки, я коренной обитатель этой планеты, Солонганец. Он хмуро посмотрел на спецназовца. Макс, человек с планеты Земля, но теперь живу здесь, на Зелирии. Я Эйка. Зелирийка. Я Лика, Мари. Я тоже с этой планеты. Зелирии. Грисая обвела их взглядом. Меня зовут Грисая, я верховная жрица небесного города. Краем глаза Макс заметил, как Хамки от души съездил себе лапы по лицу. Девушка это заметила и, вероятно, истолковала неправильно. Ее лицо снова исказило гримаса ужаса, и она отшатнулась, прижавшись к стене. «Не бейте!» — взмолилась она. «Я не понимаю, что вы от меня хотите. Я вам какое плохое зло сделала!» «Уймись, не трону!» — проворчал Хамки. «О каком небесном городе речь? Какая к чертям жрица?» Это место — небесный город, — пояснила Грисая. Он витает в небесах, и это наш дом. Я верховная жрица, я связана с городом. Он отвечает на мои молитвы, дает всем своим обитателям пищу и воду. Чё? Максу показалось, что у Фиолетового задергался глаз. Мы жили в мире с городом. Мы ни на кого не нападали. все еще с опаской, — сказала Грисая. Мы никогда не выходили за его пределы. Да и мы не могли бы это сделать. «Мы не умеем летать, а поверхность мира далеко внизу». Хамки посмотрел на друга, а потом сунул большой палец левой лапы себе в рот и впился в него зубами. «Больно!» — растерянно протянул он. «Только этого мне не хватало на Прексимакс. Если раньше, как форменные идиоты, вели себя все вокруг, кроме Хамки, то сейчас исключений, похоже, не осталось. Или он так решил убедиться, что это не сон?» «Хамки, с тобой все в порядке?» — аккуратно уточнил парень. «Нет, Макс, со мной далеко не все в порядке», — покачал головой тот. «Я принял как данность, что у Мари считают меня божеством, но стоит признать, у них есть на то веские причины. А сейчас мы стоим на борту судна, принадлежавшего весьма развитой цивилизации, но и тут откуда-то образовались жрицы и молитвы». «Уверен, что не врет». Макс сам удивился внезапно возникшей в его мозгу версии событий. Уверен, тут же развел ее хамки. «Я влез ей в голову сейчас, там пусто. Говорит то, что думает и о чем знает. Помнишь, мисси, ту одиннадцатилетнюю деревенскую девочку? Так вот, объем информации в ее голове будет повыше, чем тут. Раз в пять. Отлично, теперь и я ничего не понимаю». «Ты не зря остановил меня, Макс», — сказал Хамки. «Судя по всему, местные обитатели в самом деле не имеют отношения ни к чему, произошедшему на Зелерии. «Что?» — оторопил Макс. А дроны. А выстрел! А...» «Чистая автоматика, Макс!» «Все, связанное с применением любого местного оборудования, происходило автоматически, по протоколам, заложенным создателями этого корабля». «А эта девка немногим умнее этих, как их там, Сумими». «Как тогда она сумела получить контроль над кораблем, не понял Макс. «Ты же едва пробился через кордоны андроидов, а тут такое. Во-первых, не едва, а расплюнуть», — поправил Ханки. «Во-вторых, ничего она не получала, силой, по крайней мере. Судно реально принадлежит этим махнутым. А во всем остальном мы сейчас и будем разбираться». «Эм», — подала голос Алика. салан «Хамки, я понимаю, что вы с Максом будете решать судьбу этого мира, но что делать нам с Эйкой?» «Будете развлекаться вместе с нами», — выдав свою любимую саркастическую улыбку, объявил Хамки. «Не переживай, малышка Зелирия, в полной безопасности. Максимум, что мы тут можем решить, — пустить нам этих голодранцев пожить на ней или зашвырнуть обратно в космос, и пусть питаются реликтовым излучением». Было очевидно, что Хамки не сильно и пересмотрел свою позицию. Хоть он и не поубивал всех на станции здесь и сейчас. Хоть и понял, что нынешние обитатели корабля не представляют угрозы для обитателей Зелири, его планы насчет избавления от них сохранились. «Они нас убили!» – злобно выкрикнула Эйка. И в тот же миг с ней произошло нечто невообразимое. За ее спиной раскрылось нечто наподобие капюшона кобры, все части одежды вдруг поросли длинными шипами, а из едва заметных выступов на тыльной стороне запястья выросли два ярко светящихся красных лезвия. а Ничего лучше, чем истерически завопить, глядя на метаморфозу одежды, бывшая обреченная придумать не смогла. «Эй-ка, — рассмеялся слонгонец. «Твой тулуп просто адаптировался под твои мысли!» «Э?» Она на мгновение застыла, боязливо осмотрела себя, и тут же шипы, ножи и капюшон постепенно исчезли, буквально втянувшись в ее одежду, а в воздухе вокруг девушки замелькали прозрачные и чуть серебристые пластинки, похожие по форме насоты. «Охренеть!» — отключил челюсть хамки. «Тулуп и так умеет!» «Что мне делать?» «Я боюсь пошевелиться», — пролепетала Эйка. «Расслабься», — посоветовал Макс. «Ты же слышала, что сказал Хамки. Твоя новая одежда улавливает твои мысли. Ты разозлилась, она и приобрела форму, пригодную для драки». Признаюсь, выглядело страшно. А потом ты испугалась, и она изменилась, чтобы обеспечить тебе максимально возможную защиту. Он посмотрел на хомяка, тот только плечами пожал. «Макс объяснил все верно», — подтвердил Саланганец. «За исключением того, что даже я не знал, что тулуп на это способен. Я воспринимал его просто как одежду. Универсально, полезно, многофункционально, но одежду. Не оружие или броню?» «Да, конечно», — хмыкнул Макс. «Тебя послушать так, Саланганца, что бы не делали, всегда на выходе бластер получается». «Набис, Макс, ты дурной». Хамки снова шлепнул себя лапой по лицу. «Чего это?» «Макс, что такое нож?» — вздохнул Фиолетовый. «Так чему это? Ответь, пожалуйста». Холодное оружие ближнего боя начал спецназвец. «Различаются ножи, хватит, хватит, достаточно», — перебил его хамки, замахав лапами. «А я вот тебе скажу, что нож — это столовый прибор для разделки продуктов». «Э...» И снова Макс почувствовал себя форменным идиотом, которого провели на мякине. «Верны оба ответа». Заметил Хамки. Но об оружии ты подумал в первую очередь, а я во вторую. Повторюсь, я не знал, что тулуп может породить ионный резак и силовой щит атмосферного натяжения. Да, это оружие и силовое поле слабые и если сравнивать их с более развитыми технологиями, но это все же лучше, чем ничего. Насколько могу судить, технологии создателей этой станции имеют примерно тот же уровень использования энергии и технологии, что и тулуп. И, как видишь, об оружейных свойствах тулупа я узнал от Эки. У вас, людей, зелерийцев и у Мари главная общая черта — агрессивность. У нас саланганцев ее нет. Да, мы создали абсолютное оружие. Да, наша военная доктрина подразумевает войну до последнего противника. Но все это лишь тактика выживания в опасной вселенной. В повседневной жизни мы мирные и спокойные. Мне нравится эта штука. Макс обернулся и увидел, как Лика, улыбаясь, любуется на светящиеся розоватое лезвие, появившиеся из возникшего на тыльной стороне ее запястья небольшого зеленого нароста. Хоть моих клинков теперь со мной нет, эта штука выглядит весьма опасной. Ну все, распробовали новые игрушки. Надеюсь, не будут высасывать из пальца поводы, чтобы проверить их в деле. «Здорово!» — воскликнула Эйка. Значит, и что-нибудь похожее на все мои любимые штучки я смогу получить, если захочу. Скорящими глазами обратилась она к хамке. Не пробовал, но подозреваю, что да. Его рот снова растянулся в ухмылке. «Фало-имитатор тулуп тебя предоставит». «Нет», — девушка вмиг стала пунцовой. «Я не про это. Я про оружие обреченный. «Да», — протянул хамки «Не отмазывайся». «Нет, я не...» — глядя на судорожно пытавшуюся придумать достойное возражение Эйку, Хамки продолжал покатываться со смеху, а Макс посмотрел на Грисаю. Девушка стояла, опершись отреснувшую стену и гладила сидящих у нее в ладони зверяков. Иногда она опасливо поднимала глаза и смотрела на остальных испуганно и недоуменно одновременно. Очевидно, что она была бы рада испариться отсюда, но прекрасно понимала, что стоит хотя бы слишком громко вздохнуть, как снова все внимание присутствующих переключится на нее. Именно это и произошло. Хамки заметил направление взгляда Макса, перестал смеяться и, вновь насупившись, посмотрел на Грисаю. «Ладно, ребята, завязывайте с клоунады, у нас есть дела поважнее», — сказал он. Грисая заметно напряглась, но все же смогла придать своему лицу чуть более осмысленное выражение, чем просто смесь отчаяния и паники. — Я дам вам все, что смогу и что сможет моими молитвами вам дать небесный город, — пообещала она. — Только умоляю, остановитесь. Не убивайте моих собратьев. Мы не желаем никому зла, я клянусь вам. — Вот вам иллюстрация поговорки «Простота хуже воровства», — покачал головой хамки. «Термины плазменный дезинтегратор, разведывательный дрон и атмосферно-вибрационное заграждение. Тебе о чем-нибудь говорят?» «Нет, я не знаю таких слов», — растерянно покачала головой инопланетянка. «Вопросов больше не имею», — закатил глаза хамки Ээ. Хамки, Только сейчас Макс достаточно собрался с мыслями, чтобы сообщить хамки о том, что творится вокруг, и попросить что-нибудь предпринять для исправления ситуации». Впрочем, оставался и еще один ключевой вопрос, который крайне интересовал спецназовца.